Глава 7. Меня часто спрашивают, за что креаторам платят такие бешеные бабки? Какой-нибудь вольный журналюга, который неделю корпит над статьей для Фигаро, зарабатывает в 50 раз меньше, чем копирайтер, за 10 минут набрасывающий рекламный слоган. Копирайтер — автор рекламных текстов или слоганов. Почему так? Да просто потому, что работа копирайтера дает больше навара. Рекламодатель располагает годовым бюджетом во многие десятки, а то и сотни миллионов. Агентство рассчитывает свои гонорары, исходя из процента от стоимости покупаемых рекламных площадей. В среднем эта комиссия составляет 9%. Раньше мы брали 15%, но рекламодатели быстренько пресекли это жульничество. На самом-то деле, креаторам даже не доплачивают, если учесть приносимые ими доходы когда видишь, сколько денежек утекает у нас из-под носа, какие суммы загребают шефы, наша зарплата кажется и вовсе мизерной. Но попробуй как кто-нибудь из концептуалистов запросить прибавки. Это сочтут неудачной шуткой. Однажды, выходя с очередного совещания, я задал вопрос Марку Маранье. «Почему все слушают Филиппа, а не меня?» «А потому что Филипп», — ответил он, и глазом не моргнув, закалачивает 300 тысяч франков в месяц, а ты нет» креатив — не то ремесло, где ты должен оправдывать свою зарплату. Это такое ремесло, где твоя зарплата оправдывает тебя. И карьера креатора так же эфемерна, как карьера директора телепрограмм. Вот почему креатор огребает за несколько лет столько, сколько нормальный работяга за всю жизнь. Но между рекламой и ТВ есть одна существенная разница. Креатор тратит год на создание 30-секундного ролика, тогда как для составления телепрограммы на год хватает 30 секунд. И потом, креаторский труд отнюдь не синикура. Репутация этой профессии страдает из-за ее кажущейся простоты. Все думают, что рекламу можно делать одной левой. Но сегодняшнее утреннее сборище, надеюсь, доказало всю сложность нашей работы. Если продолжить сравнение с газетчиком из Фигаро, то можно сказать, что «Продукция Креатора» — та же статья, которую исправит сначала замредактора, потом редактор, потом главный редактор, потом ее прочтут и исковеркуют. все упомянутые в ней лица, а за ними фокус группа читателей данной газеты, после чего ее перепишут сверху донизу, и при этом 90 шансов из 100, что ее вообще не напечатают. Много ли вы знаете журналистов, которые согласились бы терпеть такое обращение? Вот почему нам так щедро платят. И вот почему нужны люди, которые пикут эту самую рекламу, что повсюду мозолит вам глаза. Директор агентства и его коммерческие директора продают ее рекламодателям. Далее они ней говорят в прессе, ее пародируют по телеку, ее разбирают по кошточкам в аналитических центрах, она поднимает рейтинг товара, а заодно и цифры торгового оборота. И вот почему некий юный хмырь сидит на своем стульчике, напрягает свои юные мозги и вытаскивает из них слоган за слоганом. И этот юный хмырь ценится дорого, очень дорого, ибо он ⁇ повелитель Вселенной, как я уже имел честь вам доложить. Этот юный хмырь находится на самой вершине производственного процесса, там, где всякое производство уже завершено и начинается битва не на жизнь, а на смерть, за сбыт. Фирмы. Разрабатывают новые марки. Миллионы рабочих изготавливают эти товары на заводах. Потом их выставляют в бесчисленных магазинах. Но вся эта заваруха ни к чему не приведет, если юный хмырь на своем стульчике не удумает, как раздавить конкурента, как вырваться вперед, как убедить покупателей брать именно этот товар и никакой другой. Такая война требует каторжных усилий, и дилетантам тут делать нечего. Ее ведут всерьез. Это странный, мистический процесс. Вот мы с Чарли, нашим арт-директором, сидим лицом к лицу, скрипим мозгами и вдруг чувствуем, что у нас родилась идея, как в очередной раз впарить очередной ненужный товар бедной домохозяйке. В этот миг мы смотрим друг на друга хищно, точно парочка вампиров-сообщников. Свершилось магическое действие. Мы разбудили у людей, не имеющих средств на покупку, желание совершить эту самую покупку, о которой они и думать не думали еще 10 минут назад. И каждый раз это нас изумляет, словно впервые. Замысел всегда рождается ниоткуда, из пустоты. Это чудо потрясает буквально до слез. Да, похоже, меня действительно пора вышвырнуть вон. Название моей должности концептуалист, текстовик. Так в наши дни зовут рекламных авторов. Я сочиняю сценарии для 30-секундных роликов и слоганы для рекламных плакатов. Я говорю слоганы, чтобы вы легче поняли. Но вообще-то это словечко давно уже has been. Устарело. Сегодня у нас говорят цеплялки или титры. Мне лично больше нравятся цеплялки, но титр звучит солиднее. Все самые крутые снобы, концептуалисты говорят титр. Иди знай почему. Ну и я тоже объявляю, что родил тот или иной титр. Потому что, ежели ты крутой сноб, тебе и зарплату чаще повышают. Я тружусь сразу на восьми направлениях. Французский парфюм, шматье немодной марки, итальянские макароны, заменитель сахара, мобильники, обезжиренный йогурт, растворимый кофе и оранжина. Дни мои текут подобно нескончаемому зеппингу. Зеппинг. Переключение телевизора с программы на программу. Между этой восьмеркой пожаров, требующих тушения. Я должен непрерывно перестраиваться. Я хамелеон, хамло, занюханное. Знаю, вы мне не поверите, но эту профессию я выбрал не только из-за денег. Я люблю изобретать фразы. Ни одна работа не дает столько власти над словом, как это. Рекламист — автор афоризмов на продажу. Я могу смертельно ненавидеть то, чем стал, но факт есть факт. Лишь в нашем ремесле можно три недели подряд спорить до хрипоты о каком-нибудь паршивом прилагательном. Когда Чором написал «Я мечтаю о мире, где можно было бы умереть ради запятой», он и не подозревал, что говорит о мире КТ, концептуалистов-текстовиков. КТ работает в одной связке с арт-директором. Арт-директоры тоже нашли фишку, чтобы выглядеть снобами. Они величают себя А.Д. <с> Они могли бы зваться просто Х.Д. Художественными директорами, но нет, куда там. А.Д. звучит шикарнее. Ладно, я не стану разъяснять вам все рекламные приколы, не в том суть. Если хотите, читайте сами древние комиксы Папаши Лазье или смотрите по телеку, как правило, воскресными вечерами комедии 70-х, где рекламщиков всегда играет Пьер Ришар. Жерар Лазье художник и кинорежиссер сатирического направления, начавший работать в 70-х годах и высмеивавший рекламу. В те времена реклама еще вызывала смех. Сегодня над ней уже никто не смеется. Шуточки кончились. Теперь перед нами мощная, поставленная на поток производства. А работа в рекламном агентстве стала почти такой же захватывающей, как профессия бухгалтера. Короче, прошло-пролетело то золотое времечко, когда рекламисты были безобидными шутами. Отныне это деловые люди. Опасные, расчетливые, безжалостные. И народ начал это замечать. Он воротит нос от наших роликов, рвет наши проспекты, шарахается от наших плакатов на автобусных остановках, заливает из баллончиков наши щиты. Такую реакцию называют рекламофобией. Ибо реклама цепка как спрут, завладела миром. Начав с фиглярства, она теперь управляет нашими жизнями. Финансирует телевидение, командует прессой, распоряжается спортом. Это не Франция обыграла Бразилию в финале чемпионата мира. Это «Адидас» победил «Найк». Формирует общество, влияет на сексуальность, поддерживает рост благосостояния. Угодно скромную циферку, в 1998 году рекламные инвестиции в мире достигли 2340 миллиардов франков. Даже выраженная в евро эта сумма впечатляет. И могу вас заверить, что за такие денежки продается абсолютно все, особенно ваша душа.